Глава шестая. Проснешься, бывало, летним утром, и сразу в отроческом трепете смотришь, какова щель между ставнями. Ежели водянисто-бледная, то валишься назад на подушки. Не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени — и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке. Но если ставни щурились от ослепительно-расистого сверкания, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище. Одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда. Еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какую мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровой зоне Колорадо. Сыздетство утренний блеск в окне говорил мне одно и только одно — есть солнце, будут и бабочки. Началось все это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая — На персидской сирене у веранды Флигеля я увидел первого своего махаона. До сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом. Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаючьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с наклонной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, все время судорожно хлопала своими громадными крыльями. Я стонал от желания. Один из слуг, тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре, ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаб, где пленница полагалось за ночь умереть от нафталина. Но когда на другое утро мадемуазель отперла шкаб, чтобы взять что-то, Бабочка с мощным шорохом вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и все продолжало лететь на восток, над Тайгой и Тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск. А из Верхнеколымска, где она потеряла одну шпору, к прекрасному острову Святого Лаврентия, и через Аляску на Доусон и на юг, вдоль скалистых гор, где, наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки сбрил с ярко-желтого одуванчика вместе с одуванчиком в ярко-зеленой роще вместе с рощей высоко над Болдером. Бывало, влетев в комнату, пускалась... «Цветная бабочка в шелку порхать, шуршать и трепетать, по голубому потолку...» Цитирую по памяти изумительные стихи Бунина, единственного русского поэта, кроме Фета, видевшего бабочек. «Бывала большая глянцевито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня». А вскоре после шкапной истории я нашел крупного замшевого с цепкими лапками сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого. Уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, «Я в наркотическом сне увидел себя ребенком с неестественно гладким пробором, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глащатого шелкопряда. Образ был подчеркнуто ярок, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был, собственно, я, которому снилось все это, промокшая, пропитанное ледяным эфиром вата, темнеющее от него, похожая на ушастую беличью мордочку голова шелкопряда с перистыми сяжками и последнее содрогание его расчлененного тела и тугой хряск булавки, правильно проникающий в мохнатую спинку и осторожное втыкание довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное расположение под приколотыми полосками чертежной бумаги широких, плотных, густо опыленных крыльев с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков. В Петербургском доме у отца была большая библиотека. Постепенно туда переходило кое-что и из Вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами. Добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди живописного обозрения и график в мраморных переплетах, гербарев с плоскими фиалками и шелковистыми адельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезом фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных, разрозненных игр, вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки «Зоолог Шимкевич» и другие знаменитости. «Гальма» или «Халма» — настольная логическая игра на шашечнице для двух или четырех игроков, схожая с уголками. Помню такие курьезы, как исполинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа. Точное описание богатейшего из природных сокровищ в четырех томах. «Амстердам» около 1750 года. На их желтоватых, грубо шершавых страницах гравированы были и змеи, и раковины, и странно голенастые бабочки – и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола. Часами я разглядывал гидру на таблице С2, ее семь драконовых голов на семи длинных шеях, толстое тело с пупырками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные томы. Тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибилла Мириан, 1647-1717 год. И Дишметерлинге «Бабочки», многотомное иллюстрированное издание. Эрланген, 1777 год. «Гениального эспера». И Буадювалевы «Исторические изображения новых или малоизвестных чешуекрылых». Париж, 1832 года и позже. Еще сильнее волновали меня работы относящиеся ко второй половине XIX столетия. Natural History of British Butterflies and Moths, естественная история британских бабочек и мотыльков, Ньюмана, Большие бабочки Европы Гофмана замечательные научные исследования по чешуекрылым великого князя Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга и классический труд великого американца Скудера «Butterflies of New England» «Бабочки Новой Англии». Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, Энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставшую хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы. Верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек. Даже и поныне, через полвека после его смерти, средней европейской, а также и русской липидоптерологии почти не существующий, впрочем, при советах, далеко не удалось сбросить гипнотической игой его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем, как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освещенных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, Англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о родовом собирателе, которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют рядового читателя, которого не следует заставлять думать. Обозначилась от упору и другая, более общая перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде, как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе то есть, как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями – полярными, островными, горными – сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас – подвидов. Иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела. И одновременно с этим биологические исследования чешуи крылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка мимикрии всегда пленяла меня. И тут английские и русские ученые делят лавры, я чуть не написал ларвы, гусеница-личинка. Поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается играть двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его. Комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза. Как объяснить, что южноамериканская бабочка-притворщица, в точности похожая и внешностью, и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что ходит по-осиному, нервно шевелясь сяшками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, недовольствуясь тем что из сложенной бабочки каллиммы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельком. Она, кроме того, на этом осеннем крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки. Мне впоследствии привелось высказать, что естественный подбор – в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения, то есть костюма, грима и мимики. С другой же стороны, и борьба за существование ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага. Птицы, что ли, или ящерицы? Обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком я уже находил в природе то сложное и бесполезное, которого я позже искал в другом восхитительном обмане – в искусстве. В отношении множества человеческих чувств надежды, мешающие заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели, полвека моих приключений с бабочками и ловитвенных, и лабораторных стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то, признаюсь,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 которые с кисейным сачком в руке я исходил, и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках. Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков, что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества я маниакально боялся спутников. И, конечно, ничто в мире, кроме дождя, не могло помешать моей утренней пятичасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, и они благоразумно держались в стороне. По этому поводу вспоминаю. Был у меня в Тенишевском училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным бледным лицом. Другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, Нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и за недостатком денег на железнодорожный билет бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав с позаранку, я сделал все возможное, чтобы покинуть дом без его ведома. Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности Сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок, и через окно классный выбрался наружу. Углубившись в чащу, я почувствовал, что спасен, но все продолжал быстро шагать с дрожью в икрах, со слезами на глазах и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валандующимся в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак и старающимся как нибудь оправдать мое жестокое отсутствие кажется только родители понимали мою безумную угрюмую страсть бывало мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды хватал сачок и кидался обратно в сад чтобы минут десять спустя вернуться с продолжительным стоном на а упустил дивного эль альбума потому ли что чистая наука только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем собирании бабочек, приложении к студенческим воспоминаниям, уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами, Не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чурков и язей, можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому как человеку-ученому я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на попечении драгоценные синеватые куколки редкой совки, боялся взять их с собой в заграничное путешествие. Приспокойно написал мне в Биориц, что они отлично вылупились, но на самом деле их, вероятно, пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята, верно, наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что действую домашним на нервы, заранее несу свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, Или красный автомобиль, отдающий чаем, так пах, бензин в 1910 году, и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: Времон, Володя! Право, Володя! Оставил бы сетку дома хоть этот раз. Ведь будете играть в кашкаши, казаки-разбойники. При чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие? У придорожного знака Нах Боден-Лаубе к Боденлаубе в Бад-Киссенгине, Бавария. Только что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального бледнолицевого Муромцева, недавнего председателя Первой Думы. Как он обратил ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: "Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками. Это портит ритм прогулки". На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры, Крым, к морю, Ранней весной 1918 года какой-то большевицкий часовой колченогий дурень с серьгой в одном ухе хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую с очком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было, кажется, случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян. Точно я был садом а они — жены лота. Еще через десять лет в Приморских Альпах я однажды заметил, как за мной извилисто, тихо, по-змеиному зыблится трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я беззаконно ловлю певчих птиц для продажи. Америка выказала, пожалуй, еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается». Из проносившихся по шоссе автомобилей доносился издевательский рев. «Сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и рыча шли на меня. Малютки надрывно спрашивали, что же это такое у своих озадаченных мам. Старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнечиков для насадки». Журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли я быть снятым в красках, преследующим популярных бабочек с популярным объяснительным текстом. И однажды в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди высоких юг в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мной ушла в продолжении двух-трех миль огромная вороная кобыла. Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единодушной природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол. Едва заметный, темный, на зеленой подкладке хвостатик посещал цветущую чернику. Мчалась через прогалины белое с оранжевыми кончиками аврора. Теперь же в июне тихо порхала, где тянет трава вдоль троп и у мостиков, черная с ржавчиной аребия, появлявшаяся с таинственным постоянством только каждый второй год. И тут же грелась, раскрывшись на листьях молодых осинок, красно-черная, испещренная мелом, эфидриада. Вот сложилась полупрозрачная в графитных жилках боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти придорожный репейник. И с него же снялись, стрельнув вверх один за другим, два самца червонные лицены. Выше и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышницу сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу аглая. Все это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка, имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую темно-коричневую, украшенную тонким белым зигзагом с изнанки теклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки. Она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую. Текла, между тем, ждала с хитреньким выражением крыльев. Они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикоподобными хвостиками, терлись друг о дружку дискообразным движением быть может, производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец, с размаху я свистнул по ней рампеткой. Мы все слыхали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видали лицо знаменитого гроссмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в кисее. Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета «Ю» висела в акварельном небе цвета «В». Во многих садах этак встаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Анджелесе, но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед сиреющей сиренью. И вот начиналось... Ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розово-оливковый сфинкс, как калибри перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица-гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, Водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского чая, эпилобия. Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи поздней осенью под ледяным дождем я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома. Среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал, Липко-блестящие трещины в дубовой коре, где по три-четыре на каждый ствол сказочно прекрасные катакалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полураскрытые крылья и показывая невероятный с черной перевязью и белой оборкой ярко-малиновый атлас задних из-под лишееватых передних. Катокала Адультера восторженно орал я по направлению освещенного окна и, спотыкаясь, бежал в дом показывать отцу улов. Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дико дремуч в приречной своей части. Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки, и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания моя мать и я могли без труда обойти весь парк и старую и новую его часть по памяти. Но теперь замечаю, что мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые таинственные пробелы. Терра инкогнита. «Неизвестная земля». В некошенных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скобиоз, колокольчиков. Все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те, пролетающие мимо широких окон вагона ресторана, бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес. Часами, блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду эвпитеций. Эти нежные ночные существа размером с ноготок днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко. Видов их описано огромное количество, и если природа подтушевала этих бабочек под сероватой поверхности, точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида. Зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась в солнечной зелени, осматривая со всех сторон ствол за стволом, о, как я мечтал в те годы открыть новый вид Евпетеции! Мое пестрое воображение, как бы заискивая передо мной, и, потворствуя ребенку, а на самом деле где-то за сценой в заговорщичьей тиши тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего, преподносила мне призрачные выписки мелким шрифтом. Единственный известный экземпляр Эвпитеце петрополитана был взят русским школьником или молодым собирателем, или, еще лучше, автором, В Царскосельском уезде Петербургской губернии в 1912 году, 1913 году, 1914 году. А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за оредежью Пройдя 5-6 верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому упруго-дощатому мостику откуда, видать, было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом бережку и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девчонками, которые, блестя и белеясь в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем, как если бы он был моим нынешним бесплотным послом. На противоположном низком берегу, где начиналась Арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов-голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног и, померцав, снова опустился по моем прохождении. Продравшись сквозь растрепанный низкорослый сосняк, я достиг моего махового, седого и рыжеватого рая, не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмоканье, приглушенный кряк дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по ученым описаниям, ибо всякие шметтерлингсбухи с картинками для среднеевропейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать потому что «рядовой любитель» вряд ли когда-либо на них набредет. Фраза, которая меня бесит и в пошлых ботанических атласах в применении к редким растениям. Немецкое Шметтерлингсбух общее название для справочников и атласов, посвященных бабочкам. «Теперь же я видел их не только воочию, не только в живе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой». Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое с современным натуралистам, есть новое или, по крайней мере, по-новому осознанное чувство. И что только тут, по этой линии, парадоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности. Над кустиками голубики… Как-то через зрение, вяжущий рот матовостью своих дремных ягод, над карем блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога, над мхом и валежником, над дивными, одиноко праздничными, стоящими, как свечи ночными фиалками, темно-коричневая слиловизной балория скользила низким полетом, проносилась гонобобливая желтянка, отороченные черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы. Едва замечая уколы комаров, которые, как паюсной икрой, вдруг покрывали голую полокоть руку, я становился на одно колено, чтобы смычанием сладчайшего удовольствия сжать двумя пальцами сквозь кисию сочка трепетную грудку синей с серебряными точками с исподу Диковинки и любовно высвободить сверкающего маленького мертвеца из складок сетки. Даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками, ванилью, лимоном, мускусом. Ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел до да шел, держа на готове сачок. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами. Лупином, аквилией, панстемоном, лилия морипоза сияла под пандерозовой сосной. Вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега, Лонгспик. Горная вершина в Колорадо. Далеко я забрел. Однако былое у меня все под боком, И частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, Высоко на склонах Сан-Мигуэльских гор, На озерах Тетанского урочища И во многих других суровых и прекрасных местностях, Где все тропы и еруги мне знакомы, Каждое лето летают и будут летать Мною открытые, мною описанные виды и подвиды. «Именем моим названа, нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах на окне лыжной гостиницы, та эвпитеция на бокове Макдано, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу». Года жизни 1877 1962 энтомолог из Оттавы, провинции Онтарио, которому Набоков послал пойманный им в 1943 году в Юте экземпляр пяденицы, получивший номенклатурное название «Эвпитеция Набокови Магдано». 1945 год. «Признаюсь, я не верю в мимолетность времени, легкого, плавного, персидского времени». Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет, дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение, вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства, это на удачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги, Между мертвыми в этом контексте Олбани и Скиннектоди, там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой Самуэлис, словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это блаженство. И за блаженством этим есть нечто, не совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, «to whom it may concern» — тем, кого это касается. Не знаю, к кому и к чему, гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духом, «Балующим земного счастливца».